3 канал талантов точки BB1B2. В точке Б не может быть 20-й аркан. Человек с 20-м арканом обладает глубокой связью с трансформациями, которые затрагивают не только его самого, но и окружающих. Его способности направлены на переосмысление, обновление и порой полное переформатирование чужих судеб. Он словно сканирует суть происходящего, интуитивно чувствуя, где назрела необходимость перемен, и может подсветить человеку истинной причины его тревог или застоя. Его мудрость не книжная, а врождённая, глубокая, как будто прошедшая через десятки жизней. Он чувствует вселенские законы не умом, а нутром, как нечто само собой разумеющееся. В какой-то момент такой человек может кардинально обнулить собственную жизнь, сбросить весь накопленный балласт, отказаться от привычного и начать путь заново, как птица-феникс из пепла. Такие личности часто идут наперекор системе, потому что сами становятся ее обновлением. Они реформаторы по призванию, новаторы по духу. Им суждено открывать новые дороги, себе и другим, даже если для этого приходится ломать старые порядки к чертовой матери. Таланты по двадцатому аркану. Первое. Трансформатор судеб. Умение запускать в людях мощные внутренние изменения, как будто включает в них новую жизнь. Второе — прозорливость, ощущение глубинных причин происходящего, даже если на поверхности все выглядит иначе. Третье — видение кармических узлов, способность чувствовать кармические связи, родовые программы, зависшие уроки прошлого. Четвёртое — пробуждение других, умение будить людей, выводить из спячки апатии, иллюзий и самообмана. Пятое — навык видеть истину, сквозь маски, ложь, социальные роли — Сразу в суть. Шестое — тонкое понимание законов мироздания. Даже без формального образования человек ощущает, как работает карма, причинно-следственные связи и энергия. Седьмое — дар обновления, способность полностью обнулиться, выкинуть старое и начать жизнь с чистого листа, как будто воскреснуть. Восьмое — родовая миссия. Часто человек несет задачу исцеления или очищения рода, завершения незакрытых историй предков. Девятое — реформаторский дух, страсть к разрушению устаревших систем и созданию новых, более живых и осознанных. Десятое — умение работать с группами. Нередко у 20 аркана проявляется талант заводить коллективы, вдохновлять, вести за собой в переменах. Одиннадцатое — призвание помогать другим услышать свой внутренний голос, роль духовного будильника, ментального катализатора. Двенадцатое — чувствительность к моменту перехода, умение быть рядом, когда у других начинается переломный момент, смерть, кризис, перерождение. Медиумические способности, тонкое восприятие мира душ, связи с предками, ощущение загробного без страха.